Вскоре после этого, когда плод мирно плыл вдоль берегов реки, солнце начало угрожающе пульсировать. На его поверхности образовалась похожая на налет пурпурная пленка, которая через некоторое время стала растворяться. Некоторые из паломников забегали взад-вперед по плоту с криками «Солнце гаснет! Приготовьтесь, сейчас начнет холодать!» Однако Гарстонг успокаивающе поднял руки вверх. «Успокойтесь все!» «Приступ миновал!» «Солнце все еще такое же, как и раньше!» «Подумайте!» — настойчиво убеждал всех Сабакуль. «Разве Гилфик позволил бы этому катаклизму случиться в то самое время, когда мы плывем, чтобы провести обряды у Черного Обелиска?» «Паломники успокоились!» хотя каждый истолковал это событие по-своему. Виц, оратор, обнаружил тут аналогию с затуманиванием зрения, с которым Солнце борется усиленным морганием. Воин заявил: « «Если в Эрзидамате все пройдет хорошо, я собираюсь посвятить следующие четыре года жизни разработке схемы восстановления силы Солнца». Лодермольк позволил себе оскорбительное заявление, смысл которого сводился к тому, что если солнце и погаснет, то паломники смогут пробраться на очистительные обряды на ощупь. Но солнце продолжало сиять, как и раньше. Плот неторопливо плыл по широкому скамандеру. Берега которого были теперь такими низкими и настолько лишенными растительности, что казались далекими темными полосками. День прошел, и солнце, казалось, село прямо в реку, испуская сильное темно-бордовое сияние. По мере захода оно постепенно меркло и, наконец, угасло совсем. В сумерках паломники развели костер и собрались вокруг него на ужин. Они обсуждали тревожную дрожь Солнца и много размышляли на эсхатологические темы. Сабакуль считал, что вся ответственность за жизнь, смерть, будущее и прошедшее лежит на Гилфиге. Хакет, однако, заявил, что он чувствовал бы себя спокойнее, если бы Гилфиг выказал себя более опытным в делах контроля за состоянием мира. На некоторое время разговор стал напряженным. Сабакуль обвинил Хакета в верхоглядстве, а Хакет позволил себе такие выражения, как «легковерие» и «слепое уничижение». Тут вмешался Гарстанг и указал на то, что спорщикам еще неизвестны все факты и что очистительные обряды у Черного Обелиска могут прояснить ситуацию. На следующее утро паломники заметили впереди большую плотину – ряд крепких жердей, препятствующих навигации по реке. Проход обнаружился только в одном месте, но он был закрыт тяжелой железной цепью. Паломники позволили плоту подплыть поближе к проходу, а потом сбросили в воду камень, который служил у них якорем. Из стоящей неподалеку хижины появился дервиш, длинноволосый, с костлявыми конечностями, в изодранных черных одеждах. Потрясая железным посохом, он выскочил на плотину и угрожающе уставился на стоящих на плоту. «Плывите назад!» — закричал он. «Эта река находится под моим контролем. Я не позволяю никому плыть дальше». Гарстанг выступил вперед. «Прошу тебя о снисхождении. Мы — группа паломников, направляющихся на очистительные обряды в Эрзедамат. Если необходимо, мы заплатим тебе за то, чтобы проплыть через плотину, хотя надеемся, что ты в своей щедрости освободишь нас от Дани». Дервиш резко рассмеялся и взмахнул железным посохом. От моей дани никто не может быть освобожден. Я требую жизнь наиболее порочного в вашей компании. Если только один из вас не сможет продемонстрировать свою добродетель к моему удовлетворению. Он стоял, широко расставив ноги, в хлопающих на ветру черных одеждах и свирепо глядя вниз на плот. Паломники беспокойно зашевелились. Каждый из подтяжка поглядывал на своих соседей. Послышалось приглушенное бормотание, которое вскоре переросло в разноголосицу притязаний и утверждений. Наконец, громче всех зазвучал скрипучий голос Касмайера. «Я не могу быть наиболее порочным. Моя жизнь была полна милосердия и аскетизма» а во время азартных игр я не пользовался недостойными приемами. Сразу поднялся другой паломник. «Я еще более добродетелен, поскольку питаюсь только вареными бобами из страха отнять чужую жизнь». Тут же подал голос его сосед. «Я еще более безупречен, ибо живу только опавшими строчками бобов и корой, отслоившейся от деревьев». «Из страха уничтожить жизнь даже в растениях». Его слова перекрыло блеяние с другого конца плота. «Мой желудок отвергает растительную пищу, но я поддерживаю те же самые возвышенные идеалы и позволяю только падали попадать ко мне в рот». Послышалось презрительное фырканье и зазвучал другой голос. Однажды я пересек вплавь Огненное озеро, чтобы уведомить одну старую женщину, что бедствие, которого она страшилась, скорее всего не произойдет. Встал на ноги Кугель, который заявил. «Моя жизнь — это бесконечные унижения, но я непоколебим в своем стремлении к справедливости. И это несмотря на то, что мне самому приходится в результате этого несладко. Войнат оказался не менее упорным. Это правда, я волшебник, но я использую свое искусство исключительно для облегчения человеческих горестей. Очередь дошла и до Гарстанга. Моя добродетель имеет характер квинтэссенции, ибо была извлечена из знаний, накапливаемых веками. Как я могу не быть недобродетельным? Я бесстрастен перед лицом человеческих искушений. Наконец высказались все, кроме Лодермулька, который стоял в стороне с угрюмой усмешкой на лице. Войнот указал на него пальцем. Говори же, Лодермульк, докажи свою добродетель, или будешь сочтен наиболее порочным, в результате чего потеряешь жизнь. Лодермульк рассмеялся. Повернулся и сделал огромный прыжок, перенесший его на одну из жердей плотины. Он вскарабкался на парапет и вытащил шпагу, направив ее на дервиша. «Мы все порочны!» — загремел голос Лодермолька. «И ты порочен не менее, поскольку навязываешь нам свои абсурдные условия. Опусти цепь или приготовься к знакомству с моей шпагой!» Дервиш величественно выбросил руки вверх. Моё условие выполнено. Ты, Лодермульк, продемонстрировал свою добродетель. Плот может плыть дальше. Кроме того, поскольку ты праведно использовал свою шпагу, я передаю тебе в дар эту мазь. Будучи нанесенной на клинок, Она делает его способным проникать в камень сталь так же легко, как в масло. А теперь плывите, и пусть очистительные молитвы пойдут вам во благо. Лодермульк принял мазь и вернулся на плод. Цепь опустилась, и плод беспрепятственно миновал плотину. Гарстанг подошел к Лодермульку, чтобы высказать сдержанное одобрение его поступка. Не забыл он и о предостережении. На этот раз импульсивный и нарушающий субординацию поступок способствовал всеобщему благу. Но если в будущем снова возникнут подобные обстоятельства, тебе было бы неплохо сначала посоветоваться со своими товарищами, уже доказавшими свою мудрость, со мной, Касмайром, Воинодом или Сабакулем. Лодермульк пробормотал с безразличным видом: Как хочешь? если только эта задержка не причинит лично мне каких-либо неудобств. Гарстонгу пришлось удовольствоваться этим. Другие паломники поглядели на Лодермулька с неудовлетворением и отошли в сторону, так что он остался сидеть на передней части плота в одиночестве. Настал полдень, затем закат, вечер и ночь. Когда наступило утро, паломники обнаружили, что Лодермулька исчез. Все были озадачены. Гарстанг провел расспросы, но никто не смог пролить свет на эту тайну. И в вопросе о том, что же явилась причиной исчезновения, общего согласия достигнуто не было. Странно. Но исчезновение нелюбимого всеми Лодермулька не смогло восстановить первоначальное оживление и дружеские отношения в группе. Каждый из паломников сидел в угрюмом молчании, бросая взгляды налево и направо. Не было больше ни игр, ни философских дискуссий. И даже объявление Гарстенга о том, что Эрзе Дамат находится всего лишь в дне пути, Не вызвало большого энтузиазма.